глава 18. Что меня удивило, так это то, что Полина не только благосклонно принимала поздравления со столь успешным обучением меня, но и когда кто-то из девочек съязвил по этому поводу, невозмутимо ответила, что ей поручила со мной позаниматься классная, как с и позорищем класс, после чего к нашему выступлению на немецком потеряли интерес все, кроме учительницы, которая попросила нас задержаться после урока. «Признаться, Ярослав, ты меня поразил», — сказала она, приспустив очки на носу указательным пальцем. «Оказывается, если ты не ленишься, то достигаешь успехов. Хотелось бы, чтобы этого твоего запала хватило и на дальше. Я от него не отстану, Адалаида Николаевна», — уверила Полина, удивляя меня все больше и больше. «Он и дальше будет хорошо учиться». «Хотелось бы в это верить», — с явным скепсисом в голосе сказала немка. В любом случае, Полина, это было впечатляюще. За такой короткий срок, такие достижения не каждый взрослый сможет. У тебя явный педагогический талант. Как же талант? Наглость у нее безграничная. У меня была убедительная мотивация, напомнил я. Какая же Ярослав? Ободряюще улыбнулась мне учительница. В случае успеха Полина пообещала сходить со мной в кино. Немка рассмеялась совершенно по-доброму, на мгновение перестав выглядеть стальным утесом, похожесть на которое отрабатывала не один десяток лет. — Согласна, мотивация убедительная, — сказала она. — Поход в кино ты заслужил. Молодцы ребята, хорошо поработали. Идите, а то опоздаете на следующий урок. И что это было, Ермолина? Спросила я лишь только мы вышли из класса. — Прикрытие, Елисеев? — ответила Полина. — Тебе же оно нужно? — Зачем мне прикрытие? «Удивился я. Так-то я бы от него не отказался, но не при таких странных водных. Ни с того, ни с сего вдруг Ярослав Елисеев меняется полностью», насмешливо сказала она. «Из полу полуидиота неожиданно вылупился весьма интересный экземпляр, хватающий все знания на лету». «И?» «Я понимал, что ответ мне не понравится». Слишком уверенной выглядела Полина. «Что «и?» «Чем ты объяснишь такие выдающиеся изменения?» Если ты забыла, Ермолина, меня стукнули по голове, после чего я пересмотрел приоритеты. И чего это меня никто не бьет по голове с таким результатом? ехидно спросила она. Хочешь попрошу специалиста? У него удар поставлен в десятках экспериментов. Правда, хороший результат получился лишь один. Поумнел только я. Я скромно улыбнулся, надеясь, что метод Полине не подойдет, и разговор, который нравился мне все меньше и меньше, на этом заглохнет. Но Полина лишь рассмеялась. «Ярослав, не делай из меня дуру!» «Говоришь, резко поумнел?» «Такого не бывает даже в сказках». «В сказках как раз бывает». Не согласился я. «Ты, Ермолина, просто не те сказки читала». «Ой, только не надо мне их рассказывать». «Ермолина, что ты от меня хочешь?» «Говори прямо». Бросил я, чувствуя, что сейчас меня начнут шантажировать от всей широты девичьей души. Она улыбнулась. «Задорно и очень уверена в том, что получит то, что хочет. Сначала послушай, что тебе предлагаю я. Я прикрываю тебя по всем фронтам от любых вопросов. Учти, я весьма изобретательна в плане вранья». Закончил за нее я. «Ермолина, зачем меня надо прикрывать?» «Затем, что ты кто угодно, но не Ярослав Елисеев», — выпалила она. «Ермолина, что за чушь ты несешь?» Скорее раздраженно, чем испуганно возразил я. «Любой анализ подтвердит, что я Ярослав Елисеев. Это тело, тело Ярослава Елисеева. Мои знания, его знания с небольшими дополнениями. Хочешь напомню, почему тебя в четвертом классе коротко обстригли?» «Не хочу. Недовольно надула она губы. Я это и без того прекрасно помню. И все же ты, не он». «Ага», расхохотался я. «Немецкий шпион я!» «Что ты, я так внезапно заговорил сегодня на уроке? А язык-то родной!» «У тебя сильный акцент, никто не поверит, что родной». Она положила руку на мое плечо, касаясь пальцами шеи, и почти прошептала. «Хочешь быть Ярославом? Будешь. Я никому не скажу о том, что думаю». А взамен заинтересовался я. Болтовни Ермолина я не боялся. Я уже прошерстил интернет на предмет переселения душ. Таковые случались только в художественной литературе. Серый меня на понт взял, когда я вынужденно признал, что я не тот. Впрочем, с ним я сам пару раз прокололся. Если изменение характера можно списать на стресс, то знанием о магии попросту неоткуда взяться. Но Серый уже, считай, был моим учеником. Как клятву примет, никому больше не проболтается. Да и сейчас это не в его интересах. А ты меня поддерживаешь. Конкретнее. Ты помогаешь мне отсюда выбраться. Откуда отсюда? не понял я, из Белоорска. Честно говоря, ее просьба меня сильно напрягла. Почему-то я решил, что она хочет добраться до моего мира. Делать ей там однозначно нечего. Разве что, когда я с Дэмианом разберусь, и то... Из этого района балда, недовольно пояснила Полина. Я не дура. Уже поняла, что шансов самостоятельно выбраться наверх у меня не будет. Была бы у меня магия, хоть самая хиленькая, был бы шанс. А так... Она махнула рукой. Удивительное рассуждение для ее возраста. Она, конечно, девочка умная, но к этой мысли пришла не сама, что-то подтолкнуло А что касается магии Я впервые посмотрел на нее так, как раньше осматривал себя, и хотя для длительного сканирования потребовалось бы время, одно выяснилось сразу. У Полины проблема та же, что и у Ярослава. Сморщенный источник и очень узкие каналы. А значит, мага из нее сделать можно, но нужно ли? «Я не прошу у тебя много, просто поделись методиками, которые ты используешь для учебы», — продолжала она. «И будем поддерживать друг друга». «Поддерживать друг друга — это серьезно», — усмехнулся я. «Решено, балласт не берем, от Полины избавляемся немедленно». «Не знаю, что ты там себе навыдумывала Ермолина, но никаких методик у меня нет, я просто уделяю достаточно времени учебе». «И занятием спортом?» — ехидно уточнила она. «И занятием спортом», — согласился я. «Так что не майся дурью, а!» И тут я почувствовал, что в наш гараж кто-то собрался влезть. Делал он это топорно, но защитные заклинания трещали, очень, может быть, готовились к сдаче, поэтому я рванул туда, напрочь выкинув Полину из головы. А вот Серму напротив отправил сигнал, что у нас проблемы. «Надеюсь, добежит, если не одновременно со мной, то быстро». На подходе я спохватился, набросил на себя отвод глаз и иллюзию, добежал до гаражей, перед поворотом остановился, пару раз глубоко вздохнул, во-первых, чтобы успокоиться, а во-вторых, чтобы привести каналы в рабочее состояние. И только потом вышел к снятому гаражу, где я обнаружил неприятного толстого типа в компании Мага, который усиленно пытался вскрыть дверь. Пытаться он мог долго, но позволять это было не в моих интересах. Это же все потом придется восстанавливать после чужих шаловливых ручек. «Что это вы тут делаете?» — спросил я. «Идешь мимо, иди», — грубо ответил толстяк. «Гараж мой, что хочу, то и делаю». «Гараж мы сняли на двоих с другом», — возразил я. «И в договоре не было ничего про то, что вы имеете право вламываться в любой момент по своему желанию». «Смотри-ка, юриста подогнали», — глумливо сказал толстяк. «Гараж мой, я имею право в любой момент в него попасть». Несмотря на его слова, маг прекратил взламывать защиту. Я понадеялся, что это еще и потому, что он понял тщетность попыток. Его сканирующее заклинание понеслось ко мне, но отразилось, заставив его прошипеть сквозь зубы пару ругательств. Я сделал вид, что ничего не произошло, и продолжил беседу с Толстяком. «Отлично», — согласился я. «Тогда вы возвращаете нам деньги, мы освобождаем гараж, и вы можете в него вламываться сколько душе угодно». «Я хочу попасть в него прямо сейчас», — набычился он. «Имею право знать, чем вы там занимаетесь». «С чего бы?» — возразил запыхавшийся Серый, который подбежал уже к разгару разборок. «Мы договаривались. Я плачу, а ты не лезешь в мои дела. Не хочу быть замаран в криминале». «Поэтому вы нарушаете собственный договор?» — поинтересовался я. «Никакого криминала здесь нет и быть не может. Мы законопослушные граждане». И если собираемся что-то торговать незаконно, то лишь потому, что наши интересы частично пересекаются с чужими. Уверен, большинство, если не все кланы, с удовольствием наложили бы лапу на нашу собственность. Не зря же Дэмиан так трясся над производствами накопителей. А Эйлинг знал, куда бить по одному из самых больных мест. — Я видел запись с камер! — заупрямился Толстяк. — И хочу знать, что вы привезли и чем занимаетесь в моем гараже. Нужно было выяснять до того, как заключили договор. «Какой договор?» — глумливо спросил он. «У вас есть на руках бумага? Или есть свидетель? Хотя бы того, что вы передавали деньги?» «Мужик, ты нарываешься!» — прорычал я. «Мага обманывать себе дороже!» «У меня тоже есть маг!» Он гордо кивнул на своего. Я создал привычную иллюзию фаербола, укутав ее непроницаемым пологом для желающих проверить подлинность. Иллюзия вышла на славу. Искрила, шипела и весело подпрыгивала в руке, напугав хозяина гаража до сеневы на лице. Маг тоже напрягся. Не раскусил, видать, мой маленький обман. Я вас сейчас обоих положу и бетоном в пол вашего же гаража залью. Подлил я масло в огонь страхов. Толстяк сделал несколько мелких шашков и встал так, чтобы между нами и им был маг. Тому это не очень понравилось, особенно с учетом моего аргумента, с которого он не сводил глаз, довольно медленно выплетая защиту. При желании я бы его уже десять раз прибил, будь фаербол настоящим. Сил хватит? Не дрогнул маг решивший взять сторону нанимателя. Сомневаешься? Хватит, а еще останется. И я бы на твоем месте хорошо подумал, стоит ли поддерживать того, кто так и норовит обмануть. Или он тебе заплатил авансом? Нет. Чуть помедлил с ответом маг Толстяк занервничал еще сильнее, и по синюшному лицу потекли капли пота. Этак он еще ласта от страха склеит, придется с полицией разбираться. Спиной он прислонился к гаражу, как будто собираясь отстаивать его до последнего, но на деле, не будь за спиной опоры, толстяк бы уже улепетывал на подгибающихся ногах. «Я никого не собираюсь обманывать!» — проблеял он. «Неужели?» — зло сказал Серый. «А кто только что пытался доказать, что денег-то от меня не получал?» «Так получал или нет?» «Получал», — выдавил он, — «в полном объеме». Выговаривал он еле-еле, потому что губы у него тряслись, и сам он трясся так, что брызги пота летели во все стороны. Часть попала на его мага, тот поморщился. Я развеял иллюзию, и без того противник запуган по самое не могу. «Претензии есть?» — грубо спросил я. «Нет». «В гараж больше не надо?» «Надо», — неожиданно сказал он. «Я должен убедиться, что вы там не варите наркоту! Мне проблемы с полицией не нужны!» Мы с Серым переглянулись, и я неохотно кивнул. Пусть посмотрит, все равно ничего не поймет, но зато у него не будет даже формальной причины туда лезть в дальнейшем. серый открыл дверь, и вся компания ввалилась внутрь. Владелец гаража, хоть и испуганно на меня косился, но все равно пытался выяснить, что это за бандура посреди гаража и не будет ли из-за нее проблем. «Лезть к нам не будешь, проблем не будет». Заверил я, прикидывая, не нанести ли на него какое-нибудь проклятие. Слабенькое, но такое, чтобы ему стало недопроверки своего имущества. Потом решил, что делать это опасно. С большой вероятностью этот упитанный козлик поскачет в полицию с заявлением сразу, как только более-менее придет в себя, и тогда будет только хуже. Помещение все равно придется искать другое. По толстяку видно, что попыток он не оставит, А мне не улыбается подскакивать по ночам и ликвидировать попытки взлома. Серый решил также поскольку первой фразы после ухода владельца было «Насколько реально перенести автоклав без потери процесса?» Я прикинул мощность своих нынешних заклинаний и решил «Если за час перенесем, то все будет норм. Убираться отсюда нужно». «Согласен. Чем раньше, тем лучше. Реально так быстро найти новое помещение? Ко мне домой отвезем». Неожиданно ответил он. Сейчас самое надежное место. Ты же отвод сможешь наложить на машину так, чтобы не отследили? И отвод, и иллюзия уезжающей машины для камер, согласился я. Но ты уверен, что оно того стоит? До первой партии внимания не привлечем, ответил Серый. А от каждого чиха хозяев увольте. Получится процесс, будем думать над подходящим помещением. Я за машиной. Ага, согласился я. А я по покараулю. Он ушел, а через некоторое время в дверь раздалось неуверенное постукивание. Наверное, правильнее было просканировать ауру до открывания, тогда бы меня не так удивило появление Полины. Но знакомых я здесь не ожидал встретить, а незнакомые меня не пугали, особенно такие осторожные. «Вот ты где!» — сказала Полина. «Ярослав, мы не закончили разговор». Проверка показала, что личина на мне сохранилась, поэтому я сказал самым неприятным тоном, на который был способен. «Девушка, вы ничего не попутали?» «Ничего», — фыркнула она. «Моя сестра была магом и научила меня одному приемчику, который доступен и не магом, поэтому я точно знаю, что это ты». Приемчик наверняка был из тех, что доступен слабым магам но Полину я радовать не торопился, хотя ее уверенность была неприятна, поскольку я не знал, на чем она основана. «И какому приемчику?» Уточнение было неформальным, потому что меток на себе я не видел, да и почувствовал бы любую магию, направленную на себя. Ее точно не было, и тем не менее Полина стоит на пороге и ехидно улыбается. «Доверие за доверие», — предложила она. «Ты рассказываешь все, что знаешь и умеешь, и я рассказываю все, что знаю и умею». «Боюсь, это неравноценный обмен». «Хорошо, я тебе скажу так. Прием называется «Отпечаток ладони». Я как бы оставляю свой след на тебе, его и чувствую. Недолго, правда, но чтобы найти тебя хватило. Этот прием – один из немногих, разработанных лично моей сестрой. Она была очень талантливым магом. Понятно. Принцип действия такой же, как у простейших проклятий. А не почувствовал я потому, что не было взаимодействия ни с моей энергией, ни с моей аурой. Решение элегантное, не спорю. Похоже, сестра Полины действительно что-то из себя представляла. «Обнаружить такое можно только если прицельно искать». «Расслабился я здесь, посчитал местных неучами, и вот результат. Меня сделала обычная девчонка». «Что же делать с ней?» «Она теперь слишком много знает, чтобы можно было отмахнуться и забыть». «Вон как шарит любопытными глазами по автоклаву». «А почему сестра была магом? Разве мага можно перестать быть?» «Потому что она умерла», — резко ответила Полина. «Полгода назад». Она работала на Мальцевых, а однажды не вернулась домой. Ее обвинили в том, что она с их наработками сбежала. Но это не так. Если трупа ты не видела, то, возможно, его и нет. Задумчиво сказал я. То, что я начинал воспринимать Мальцевых своими врагами, мне не нравилось. В своем мире с врагами бы разобраться. Ни к чему их заводить еще и здесь. Почему ты так уверена, что сестра не сбежала? Проверить я это мог. Но опять вставал вопрос «Зачем мне это надо?» Я и без того уже успел засветить свои умения там, где этого делать не следует. Потому что я ее знала, как никто другой. Она не могла нас бросить. «Я тебе принесу клятву верности», — неожиданно сказала она, — «если ты пообещаешь мне помочь. Как ты понял, я хочу отомстить». «Клятва верности — это уже серьезно». В памяти нашлось упоминание об этом ритуале, который накладывал серьезные ограничения на того, кто давал. Но к чему мне ее верность, которая ляжет ермом на шею? Похоже, как я не отбивался, придется создавать свою команду. Обмен должен быть хоть немного равноценным. Тяжело вздохнув, я предложил. Уговорила Ермолина. Только клятва неверности, а ученика. Будем делать из тебя мага.